Януш, не упуская, из рук портфеля прошел вперед. крестьян бью и сон до подбородка, укрытый пледом, сидел, подставив лицо солнцу. Балкон выходил на улицу. Широкого обзора отсюда не открывал смешал стоящий напротив жилой дом. Звуковой фон обеспечивали проезжавшие мимо автомобили и дребезжащие трамваи. — Привет, жестянка! Старик не пошевелился. Януш шагнул через порог и стал напротив него, облокотившись о И сон поднял глаза, в которых не мелькнуло ни те и удивление. Он выглядел ужасно, не человек, а живая в уме. «Ты пришел меня убить?» — наконец выдвил он. Януш взял стоявший рядом складной стул, развернул его и уселся рядом с жестянкой спиной курицы. «С какой стати мне тебя убивать?» «Лицо старика!» Серые, дряблые, без единой кровинки исказила гримаса, то ли страха, то ли смеха. Сквозь кожу просвечивали истончившиеся мышцы и омертвевшие сухожилия. Тусклый взгляд потухших глаз или пробивался из глубины глазниц. Щеки, заросшие до щетины, делали его похожим на искупавшегося в ртути дикобраза. Я пришел поговорить насчет того, что случилось в колонке сурмью. — Ясное дело, — он произнес эти слова почти заговорщически. В этот миг Януш понял, что ничего не вытянет из этого полуразложившегося трупа. Подумать только, проделает такой долгий путь, и ради чего? Перед ним сидела человеческая руина. Сумасшедший, утративший остатки разума, но даже на смертном пороге все еще пытающийся хитрить.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 Зная, сколько мне осталось, пришлепнул губами и пробормотал. Скорее бы! Януш наклонился к нему пониже. Он весь обратился вслух, даже дышать перестал. — Утричком! — И отправлюсь, как только солнышко встанет. Сейчас у нас зима. Так, на часиков восемь. Шестянку молк. Януш рискнул задать вопрос. — Что ты делал в тот день? Старик поднял бровь. Януш уловил в его глазах жадный блеск у тебя выпить есть почему он не подумал об этом раньше универсальная валюта в мире бомжей расскажи все что знаешь я сбегаю тебе за выпивкой солгал он как же в рибольш расскажи что там было жестянка снова пожевал губами звук раздался такой словно рядом сломались сигару что он там жевал может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 Я шел по тропинке, дошел до пляжа. да был дофига водорослей, еще всякого мусора из моря. Жестянка опять замолчал и принялся жевать губами. Несмотря на яркое солнце, он под своим пледом трясся от холода. Шум на улице стал громче. На сей раз в душе Януша шевельнулось о Несчастный бродяга доживал последние дни. Есть не часы. Вообще-то в этой квартире было довольно тепло. Кающиеся грешники, в сущности, делали доброе дело, потому что позволить себе умереть под солнцем ниться могут немногие старики, только очень богатые стрики. Что ж ты видел на пляже? Да не на пляже, на скалах. Бомж смотрел прямо перед собой. Наверное, видел внутренним взором ту давнюю сцену. Его воспаленные, бесцветные глаза усыхали, словно выставленные на солнце раскрытые устрицы. Там был ангел. Ангел с крыльями, красивый, большой, но он сгорел. Слишком близко подлетел к солнцу. Может, жестянка и был чокнутым. Он присутствовал на месте преступления в тот момент, когда оно совершалось. Януша тоже охватила дрожь.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 к привычным звукам добавилась музыка, вернее, ритмичный стук. Если это была музыка, то странная, на грани пародии она вызывала ощущение кошмара. Но она означала, что в городе начался карнавал. Я уже заставил себя успокоиться и шепнул на ухо старику. — Слушай, жестянка, я приехал издалека, чтобы поговорить с тобой. —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 — Патюшка! — Что это означает? Положивой бродяга подмигнул ему. — И ты меня убьешь? Януш схватил его за руку, прикрытую плетом. — Господи боже ты мой, да зачем же мне тебя убивать? — Потому что мужик, который молился, — это был ты, говнюк. Януш выпустил руку больного и отступил к перилам.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 В карнавальную музыку врывались посторонние звуки. Завывание сирен. Они перекрывали карнавальный галдеж, Перекрывали шум улицы. Он повернулся лицом к дороге. Отовсюду с полицейские машины. На крышах крутились мигалки, рассыпая под солнцем бриллиантовые искры. Хлопали, открываясь двери. Из них десятками выпрыгивали люди в форме. Вцепившись... Обеими руками в перила януш, остолбенев, наблюдал за этой картиной. Он замечал каждую деталь полицейские рации, красные повязки, оружие. Толпа расступалась перед ними. Притормаживали трамваи. На встречу полицейским спешили кающие согрешники, и тут все как один задрали головы. Януш еле-еле успел отступить вглубь балкона.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 Бросился вперед туда, где звучала музыка карнавала. Вся его жизнь оборачивалась каким-то затянувшимся дурацким розыгрышем. Он догнал трамвай, проскочил наискосок перед головным вагоном и едва увернулся от второго трамвая, шедшего в противоположном направлении. Некоторое время он почти оглохнув, бежал в узком коридоре между двумя громыхающими составами. Затем свернул налево и помчался прочь от трамвайной линии. На оставшийся за спиной приют Арбура и легиона полицейских он даже не обернулся, хотя не сомневался, что они несут за ним по пятам. Он знал, что будет дальше. Все это с ним уже бывало. Сейчас из здания выбегут полицейские, в том числе Анаис. Они разделятся на группы и начнут прочесывать овню Републик и прилегающие кварталы. Они вызовут дополнительные машины, снова заводят сирены, подвозя очередную армию охотников, и все они будут преследовать одну и ту же дичь — его, Януша. Он выбрался на площадь, в центре которой стоял памятник из белого камня, какой-то исторический деятель. Януш на секунду остановился, пытаясь отдышаться, увидел деревья, церковь с античным портиком, Зонты от солнца, пешеходов, машины, парочки за столиком на кафе. На него никто не обращал внимания. Он сосредоточился. Уперев ладони в колени, он весь обратился вслух. Он ловил нужный ему сигнал — карнавальную музыку. Завывания сирен сильно мешали, но Януш все же сумел определить, откуда звучат фанфары и барабаны. И он побежал. По широкому проспекту, открывшемуся справа, главное добраться до карнавальной толпы. А там он смешается с народом и станет невидимым. Замедляя бег, он пытался думать, но мысли рвались. Откровение жестянки его рассказ о том, что януж был на месте убийства и кара, Странное слово «матрешка». Слишком много вопросов, по-прежнему ни одного ответа. Сам себе, не отдавая отчет, он бормотал на мигу Матрешка, Матрешка, Матрешка, что означает это слово? Он несся, не снижая скорость. Теперь же прохожие начали на него оглядываться. Наверняка многие из них сложили в уме два и два, где-то рядом воют полицейские сирены, а по улице удирает человек. Вдруг слева показалась узенькая улочка, запруженная народом и застроенными магазинчиками. Она шла параллельно проспекту. Помогая себе локтями, януш пробрался в толпу, в самую ее гущу. И в тот же миг перенесся в Марсель. В квартал панье, состоящий из лабиринта тупиков и проулков. Должно быть, это старые чесницы. Оглядываться и соображать, куда именно его принесли ноги было некогда. Надо просто двигаться на звук барабанов. В них Януш услышал избиение пульса большого города. На востовых теснились всевозможные лавки. Торговали зонтиками, сумками, сорочками. А вот еще одна площадь. Здесь раскинулся рыбный рынок. Затем другая улочка еще уже и темнее. Ее камни будто источали аромат фруктов. Музыка раздавалась все ближе. Музыка его спасет. Он по-прежнему двигался вперед без оглядки. Он понятия не имел, сумел ли сбить полицию за следа, для ему в затылок. Справа открылся проход к ведущей вниз лестницы, зажатой между домами из искусственного мрамора. Он спустился и вновь оказался на солнце, словно нырнул из ночи в день еще один проспект. Слуг сирен отдалился. Никаких машин с мигалками только трамваи, которые двигались вправо и влево от разделительной полосы на дороге, почти вплотную к газону тротуара. Музыка звала его с противоположной стороны дороги, я оно замедлил шаг. Он пересек проспект по диагонали, стараясь ничем не выделяться из толпы гуляющих, и пошел мимо садов, в которых росли пальмы, а посреди лужа их стояли статуи. Он шел на звуки музыки. Теперь он узнал мелодию и тихим голосом вслух произнес название песни. «У меня такое чувство» в исполнении группы Black Air White Peace. Небрежной походкой, руки в карманах, голова опущена, он миновал парк. посыпанные игровием дорожки, плотные заросли кустарников, семейные пары с детьми на лавочках. До цели оставалось совсем немного. На что он рассчитывал? Стать участником праздничного шествия, спрятаться под трибунами. Едва он покинул территорию парка, как его надежды угасли. Доступ к шествию перекрывали металлические заграждения и наскоро возведенные трибуны для зрителей. До них несли службу полицейские и охрана, призванные следить за соблюдением порядка. Януш не раздумывая затесался в толпу, двигавшуюся к пронумированным воротам. У него был единственный шанс... Затеряться в толпе, вместе с остальными пройти через контроль, предъявив билет. А вот и кассы. Над ними висел огромный плакат «Карнавал в Ницце. Лучше на голубой планете». Перед окошками почти не было очереди. Вой сирен сюда не доносился, заглушаемый музыка карнавала. «Один билет, пожалуйста. На трибуну и стоячий, стоячий. Двадцать евро». Януш смешал с толпой зрителей, собиравшийся под... Железными стояками, поддерживавшими трибуну. У него на глазах полицейские бегом покидали свои посты. Каждый прижимал к уху рацию и на ходу вынимал из кобуры оружие. И так они получили сигнал тревоги. Януш добрался до ворот с номером, указанным у него в билете. Шум вокруг стоял оглушительный. Контролер забрал у него билет и пропустил внутрь. В лицо ему он даже не смотрел. Вообще контролеры не смотрели на зрителей. Все их внимание было поглощено бегущими полицейскими. Удалось. Он проник в заграждение. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы оценить обстановку. Друг напротив друга располагались две трибуны, плотно заполненные ликующим народом. Широкий проход оставили для передвижных установок. Большинство зрителей не сидели, а стояли громко, хлопая в ладоши. Ребятня развлекалась, опутывая родителей лентами серпантина. Между рядами фланировали танцовщицы в костюмах лягушек, вытягивая вперед перепончатые лапы. Девушки в нарядных длинных платьях приподнимали юбки, открывая полосатые колготки. Но главным, конечно, было шести. Пятиметровые высоты ярко-голубая сирена с оранжевыми волосами размахивала многочисленными конечностями. Интенсивностью окраски она напинала слепящую глубизну с полотен ива Клайна. У Януша мелькнула странная ассоциация. Источником вдохновения при создании международного синего цвета Клайна художнику послужила необыница. Вокруг сирены в воздухе рели накачанные гелий медузы. Два кита, пристроившиеся с двух сторон от ее хвоста, пели песню. За повозкой, танцующим шагом, шли девочки в чешуйчатых костюмах. Януш стоял среди зрителей и, зажав портфель под мышкой, старательно хлопал в ладоши и подпевал выступающим. При этом он не забывал время от времени настороженно оглядываться вокруг, пока рядом не было видно ни одного человека в форме или с красной повязкой на рукаве. Вместо них шли бесконечные чередой танцоры, жонглеры мажоретки, которые зрители осыпали серпантином и цветами конфетти. Затем начался парад великанских принцесс. Под их красными, желтыми и голубыми платьями высотой в несколько метров прятались повозки, благодаря по чему фигуры принцесс парили над толпой по боках пестрых бумажных лент. Януш на миг утратил бдительность, всматривая в их лица и украшавшие головы диадемы. Когда он оторвал от них взгляд, в толпе шмяки киш кишели полицейские. Они появились возле каждого входа на трибуны, пробирались между видами, шли вдоль толпы стоящих зрителей, замешались среди лягушек и жонглеров. Охваченный внезапным порывом, Януш бросился в гущу шествия и оказался в группе акробатов. У каждого из них к спине был привязан воздушный шарик в виде какой-нибудь птицы. Значит, его арестуют в птичнике. Почти в панике он двинулся против течения и вскоре наткнулся на следующую повозку. Над ней вращался огромный огрызок яблока, вокруг которого располагались жутковатые вида куклы, представляющие собой нечто среднее между человеком и грызуном. Впечатление усиливали переодетые крысами и люди, которые танцевали возле повозки. И вдруг случилось невообразимое. Крысы с человеческими головами по-прежнему плясали вокруг своего огрызка, когда Януш увидел куклу, изображавшую его самого. Разумеется, в искаженном, карикатурном виде, но вне всякого сомнения именно его и никого другого. Он остолбенел, пытаясь сообразить, как это могло произойти, когда с повозки раздался голос. «Эй, ребята, нарцисс здесь! Нарцисс вернулся!» Януш поднял глаза к пассажирам повозки. Один из них в крысином костюме тыкал в него указательным пальцем. Нарцисс! Нарцисс! Приехал! Остальные принялись дружно скандировать. Нарцис, нарцис, Нарцисс! Нарцисс! Нарцисс Один из этих чокнутых протянул ему руку. Поднатужился и помог Янушу взобраться на повозку. Ему тут же предложили маску с заостренным носом, которую он с готовностью натянул. И мгновенно стал крысой. Одно из множества крыс после чего, недолго думая, пустился в пляс вокруг полоски, получая свою долю серпантина и конфетти. Несмотря на шок, он пытался проанализировать ситуацию. Януш умел распознавать людей с психическими отклонениями. Крысиную стаю явно составляли пациенты-психолечебницы. Умственно отсталые индивидуумы. Очевидно, руководство больницы предложило им проехаться на собственной повозке, принять участие в карнавале образца 2010 года. Но это было еще не все. Они узнали в нем своего, нарцисса, психически больного человека, находившегося на излечении в одном из соответствующих заведений Ниццей. Случай привел его туда, где его ждала встреча с собственной предыдущей личностью. Не исключено, что исходный. Как неудивительно, он испытал чувство облегчения. Это всего лишь болезнь, значит есть надежда на исцеление, весь этот кошмар прекратится. Пока он весело хлопал в ладоши в такт песни леди Гаги ⁇ «Дрянной роман ⁇ полицейский искол ⁇ в толпе зрителей. Осматривали каждого человека. Никому и в голову не пришло обратить внимание на участников представления и меньше всего на платформу, на которой переодетые крысами люди танцевали вокруг яблочного грызка. В этот миг Януш увидел Анаис. Сжимая рукоять пистолета, она сталкивала зрителей. На лице ее, явно заплаканным, читалось отчаяние. Ему захотелось спуститься с платформы, подойти к ней и крепко обнять. Но один из новых друзей схватил его за руку, приглашаясь танцевать зажигательный рок-н-ролл. Януш не стал сопротивляться. Напротив, отдался танцу со всем темпераментом, на кой был способен. Платформа медленно двигалась вперед, увозя его к новой судьбе, судьбе психопата. Он размышлял над многими возможностями спасения, но подобные идеи в их число не входило. Тем не менее, факт оставался фактом. Он ступил на ковчег сумасшедших.